Глава 4. Так из декабря для меня начались новые будни. По понедельникам и вторникам я вел занятия в Берлине, остальные дни недели работал в издательстве. Один день в неделю я брал в счет отпуска, а другой день. Издательство предоставило мне в качестве своего вклада в дело объединения Германии. Поначалу я готовился к занятиям дома, а в понедельник ранним рейсом летел в Берлин – Однако затем я стал вылетать в пятницу вечером, а книги, необходимые для подготовки, брал с собой. Я жил в университетской гостинице, расположенной в кирпичном здании, построенном на рубеже веков, и во дворе, куда выходили окна моей комнаты, днем и ночью было тихо, словно все люди, которые жили или работали за окнами других домов, спали заколдованным сном. Иногда я мысленно представлял себе, в лаборатории, которая, судя по всему, занимала тот же этаж в доме напротив, Храпят химики, уснувшие рядом с шипящими бунзеновскими горелками. Этажом выше, в отделе кадров, уронив голову на стол, спят сотрудники. В квартире слева, в кресле, уткнув подбородок в грудь, спит, выронив из разжавшейся ладони пивную бутылку отец семейства, а возле кухонной плиты, притулившись к стене, спит его жена. Завтракал я в ресторане гостиницы, расположенной через два квартала. Взяв тарелку, я шел к стойке самообслуживания, Брал булочку, немножко колбасы, немножко сыра, масла и джем. Показывал наполненную тарелку официанту, и тот говорил мне, сколько я должен заплатить. 73 пфенинга, 97 пфенингов, ну, а если я уж совсем решил шиковать, то одну марку 36 пфенингов. На первое вторничное занятие пришел и доктор Ремер. Накануне вечером он постучал ко мне в дверь, представился и начал со мной беседу, во время которой я то и дело попадал в просак. Когда я отговорился тем, что мне нужно еще готовиться к лекции, он предложил позавтракать вместе. Он считал, что показывать официанту взятую на завтрак еду, чтобы тот подсчитывал, сколько тебе надо заплатить, — дело унизительное. Это мелочно. Тебя возмутительным образом подозревают, что ты слишком много положил на тарелку. Это потворствует развитию мелочной опеки и тотального контроля. Официант, должно быть, работать на госбезопасность. Потом он язвительно произнес, разве Маркс не обещал, что от каждого по способностям, а каждому по потребностям? Когда я пробормотал что-то в защиту правил самообслуживания, установленных в гостинице, он воспринял это как попытку защитить госбезопасность. Он написал докторскую диссертацию о национал социалистической трактовке гражданского права и обнаружил в ней много общего с социалистической трактовкой. Трусость судей и профессоров, которые в Третьем Рейхе Ради карьеры подминали законы права? Похоже на трусость судей и профессоров ГДР. Мужество и сила к сопротивлению требовались и там, и здесь. Он взял меня за локоть. «Нам нельзя повторять ошибку, которую сделали наши родители. Мы должны сопротивляться. Ведь если мы не сумеем усвоить урок истории, то значит вся история была лишь бессмысленной и бесцельной бойней». Он сжал мой локоть. «В этом я вижу нашу историческую задачу. Для этого мы с вами здесь». Я впервые внимательно пригляделся к нему, увидел его круглое, доброжелательное, довольное лицо, пухлые руки, упитанное тело. Не знаю, что меня так раздражало в его словах. Знаю только, что он был мне неприятен, что мне неприятно, как он выглядит, как сидит, как держит меня зачем-то за руку. Сопротивляться? Вы хотите оказать сопротивление официанту? Я сказал это не для того, чтобы его оттолкнуть, однако, когда он молча встал и ушел... Я с радостью заплатил 60 пфенингов за его кофе и 82 пфенинга за булочку сыр и масла, которую он съел. Поначалу на моих лекциях присутствовало 30-40 студентов, однако от лекции к лекции слушателей становилось все больше. Их привлекало вовсе не то, что я был хорошим лектором. С каждой новой неделей всем становилось все более ясно, что ГДР приходит конец, и что произойдет объединение, присоединение к ФРГ – Все студенты были офицерами Национальной народной армии, а все студентки работали на производстве. Это были уже состоявшиеся молодые люди, многие из них семейные, преданные ГДР и твердо рассчитывавшие стать судьями, прокурорами или адвокатами. Перестраиваться они стали без особой радости, но делали это энергично. Они изучали новые права, как иностранный язык, язык страны, в которую их занесло не по своей воле, а по профессиональной необходимости. Они не задавали вопросов и не высказывали своих мнений ни на лекциях, ни на семинарских занятиях, а к моим вопросам относились как к чему-то ненужному, отвлекающему от цели. Когда я давал им задание подготовить критический анализ некоторых судебных решений или статей закона, они ограничивались самым кратким и скупым их пересказом. Однажды я услышал, как один из студентов, тихо, никому не обращаясь, сказал по поводу моего доклада, он и сам-то этому не верит. И я попытался завязать с ним на эту тему разговор. Я понял, что студента раздражает не то, что я не верю в те вещи, о которых говорю, а то, что я хочу заставить их поверить, будто я верю в то, что говорю. Отношения с коллегами на факультете тоже менялись с каждой неделей. Если начале при первом знакомстве они отнеслись ко мне как к соискателю на должность, который должен быть счастлив, если его примут, то затем они все больше видели во мне посланца нового мира, который ворвался в их старый мир, чтобы изменить или разрушить его. Я столкнулся и с отчетливо выраженным неприятием, и с холодной вежливостью, и с насмешливым любопытством, и с деловитой заинтересованностью в обмене мнениями о наших разных мирах, и с неподдельной радостью, связанной с ожиданием нашего совместного будущего, и с мужеством, и со страхом по поводу грядущих проблем». Одна из преподавательниц пригласила меня на партийное собрание факультета. Горбачев как раз недавно выступил с новой речью, предстояло ее обсуждение. Председатель собрания, на котором присутствовало 20-30 человек, в коротком выступлении обрисовав тему и предмет обсуждения, призвал собравшихся высказываться и огляделся вокруг. За окном стоял серый берлинский денек. В 4 часа пополудни на улице уже темнело, а помещение, где проходило собрание, служившее одновременно кабинетом декана, было слабо освещено одной лишь настольной лампой. И в этом помещении, как во всех домах в Восточном Берлине, было слишком жарко натоплено, и во время затянувшейся паузы, последовавшей за словами председателя, я увидел, как тяжелеют веки у собравшихся, и тоже стал бороться с одолевавшей меня усталостью и сонливостью. И тут встал и заговорил какой-то человек, которого я не знал, Сначала я слушал его с безразличием, потом с восхищением. Он говорил, но говорил ни о чем. Его речь была структурирована, фразы были хорошо построены от начала до конца и удачно связывались друг с другом. Цитаты из Маркса и Ленина были вполне уместны, и все, о чем он вспоминал и над чем предлагал подумать, звучало так, словно имело глубокое содержание. Однако он не выдвинул ни одного тезиса, не сформулировал ни одной мысли, ни за, ни против. В своей речи он не высказал ни одного утверждения или суждения, за которое можно было бы уцепиться, из-за которого он мог бы попасть под огонь критики и которая вынудило бы его затем выступить с самокритикой. Это была та разновидность речи, которая, подчиняясь своим специфическим законам, часто выступала в неумелой дилетантской форме. Здесь же она была поднята на уровень искусства, но искусства какого-то абсурдистского. Если оно исчезнет вместе с миром, который его породил, я по нему не заплачу. Хотя мне было грустно думать, что искусство может так вот запросто исчезнуть».